235. -е. Матерь огни йоги Каждое испытание будем рассматривать как проверку очередных достижений. Как же иначе тогда определить отличие действительных достижений от воображаемых? Много идущих к вершине погибло из-за того, что воображаемые качества духа принимались за действительные. Когда наступало время решительных испытаний, рушение их было великим. Своё! И хорошее, и плохое надо знать до конца, в полноте выявленный. Самообман — опаснейшие свойства, ведущие к самовольщению. Лучше сурово и нелицеприятно учитывать свои недостатки, нежели вообразить себя достигшим. Самопознание себя необходимо.